н вы поймите меня. У меня сложилось впечатление, что вы занимаетесь этим делом отнюдь не по призванию. Ведь в юности, в шестнадцать-семнадцать лет, человек не говорит т е б е я стану буфетчиком в кафетерии. Осторожнее. Если вы будете так шарахаться в сторону, вас забьет машина. Что вы сказали? Донж унылым голосом объяснил, что он подкидыш. Был отдан из воспитательного дома в семью фермера, арендовавшего землю в окрестностях витриля Франсуа. Жил там до пятнадцати лет, потом ушел в город, нашел себе место в кафе, сначала расцельного, а потом официанта. Когда вот был военную службу со здоровьем у меня было неважно, я решил пожить на юге. Служил официантом в Марселе, потом в Каннах. Только знаете ли в Миромаре Нашли, что я не подхожу для шикарного ресторана. Неблагодарная внешность, сказал директор, и меня п е р е в е л и в к а ф е т е р и й Я прослужил там несколько лет, а потом переехал в Париж. Ну и меня взяли в кафетерии Мажестика. Они проехали через мост Сен-Клу, раза три сворачивали в узкие переулки и, наконец, остановились у довольно крутого холма. п р о с п е р д о н ж с л е з с велосипеда. Вы и дальше поедете, спросил он, если вы ничего не имеете против. Проведя целый день в подвале гостиницы, я еще лучше понимаю ваше желание жить в деревне. Вы, наверное, копаетесь у себя в саду? Да, немного. Цветы разводите? Да и цветы и овощи. Теперь они поднимались в гору по плохо вымощенной и плохо освещенной улице. толкая впереди себя свои велосипеды, обоим стало жарко, дышали они тяжело и реже перекидывались словами. А знаете, что я открыл, когда бродил по вашим коридорам и затевал разговор то с одним, то с другим служащим? Оказывается, вчера ночевали в подвале не меньше трех человек. Во-первых, Жан р а м е л ь Тут говорят довольно забавная история. У его сожительницы п р и с к в е р н ы й характер, и чуть что она без стеснения выставляет его за дверь. Три-четыре дня назад она опять его выгнала, и он оставался ночевать в отеле. Разве директор разрешает? По правилам запрещается, но надо сказать закрывают глаза. Кроме Рамио Эля ночевал также танцор Зебио, как вы называете его. любопытный малый, правда жгучий, стройный, брюнет, такой аргентинец, что уж дальше некуда. На афишах с его портретом развешанных в Дансинге он носит имя Эвзебио Фуальдес, а в его документах значится, что он уроженец л и л я и настоящий имя с е г о южноамериканца Эдгар Фагунэ. Вчера в Дансинге устраивался ужин с танцами в честь известного киноактера. Зебио п р о б ы л там до половины четвертого утра, по-видимому, он так беден, что предпочитает переночевать в подвале отеля, чем потратиться на такси. р а с п е р д о н ж остановился у газового фонаря и стоял там весь красный, с тевогой, р глядя на своего спутника. Вы что? спросил Магре. Я уже дома, мне из под входной двери маленького домика Сложенного и с т е с н о г о камня пробивалась полоска света. Я очень побеспокою вас, если на минуту зайду к вам. м игре мог бы поклясться, что у этого рослого вялого человека задрожали колени, что у него перехватило дыхание и закружилась голова. Наконец он пробормотал с трудом: «Как вам угодно». Он достал из кармана ключ и отпер дверь, ввел вел велосипед в коридор. и машинально, как должно быть всегда, это делал, крикнул: "Это я". В конце коридора была застекленная дверь в кухню, где горел свет. Донж вошел. Позволь тебе представить: Шарлотта сидела перед кухонной плитой, засунув ноги в духовку и откинувшись на спинку стула, она подшивала комбинацию из розового шелка. Увидев постороннего, она смутилась, вытащила ноги из духовки. И нащупала под стулом свои шлёпанцы. О, ты не один! Прошу у г о д т ь извинения. На столе стояла недопитая чашка кофе и тарелочка, на которой остались лишь крошки пирожного.